И он понял то, что отказывались понимать другие, все, кроме Рут, в которой жила древняя память предков, безликих и безымянных призраков, что вновь возникли в ее снах испуганными толпами, гонимыми серым ветром сквозь пустоту и ночь. В ее душе забрезжили воспоминания о родных так из-под наносов просачивается мутная вода, размывая и искажая облик любой вещи. Ей чудилось, будто и лица ее детей, и их портреты, сделанные ею, приняли второе, более значительное выражение. Особенно ярко это было видно на фотографиях. Сквозь застывшие навеки запечатленные лица проглядывали другие, более старые, забытые, казалось бы, навсегда. Все эти снимки, сделанные за многие годы, на долгую память, теперь бесконечно поражали ее. Разглядывая их, она видела на лицах детей не столько мимолетные и изменчивые выражения, которые ей хотелось закрепить на бумаге, сколько другие исполненные глубокого древнего смысла. Она видела даже то, что давно успела похоронить в памяти своих родных, которых покинула, от которых бежала. Она поняла, что не может, не должна больше забывать их. Ее отречение от семьи оборачивалась теперь бесконечной долгой памятью о ней. Все те приходящие мгновения, что застыли в ее фотоальбоме квадратиками вечности, внезапно ожили и подали голос. Что-то оттаяло в этих образах, стронуло их с места, унося из привычного семейного круга в неведомые дали, навстречу с прошлым. В лицах сыновей, еще по-детски округлых, она различала теперь черты своих братьев, погибших в возрасте 18 и 20 лет во славу империи, сгинувшей с ними вместе, и сходство с Яковом, третьим братом, потерявшим рассудок. Жив ли он еще? По-прежнему ли обитает в родительском доме? Вряд ли. Она хорошо знала, что его там нет, как нет и отца с матерью. На ее прежней родине не осталось ни одного дома, способного приютить ее родных. Всем им, конечно, пришлось бежать, этим несчастным с позорной желтой звездой на груди, напоминавший мишень или жалкое тряпичное сердце. Где же скрылись они? Да и успели ли скрыться? Возможно ли, чтобы ее мать, которая боялась собственной бледной тени и никогда не выходила за порог темной лавки, нашла в себе силы и мужество бросить дом, уйти, куда глаза глядят? Ее мать... Чьи кроткие черты явственно проступали теперь на личике Альмы. Ее мать. Как мало Рут знала о ней. Лишь сейчас она пыталась восстановить эту разорванную связь, почти что заново узнать мать через свою дочь, которая вскоре достигнет того возраста, когда она, Рут, покинула семью и родину узнать и свою мать, и свою историю, и своего Бога. Ее семья, ее история, ее Бог все это смотрело на нее сквозь лица на снимках, которые она, не переставая, делала, ретушировала, увеличивала, стараясь оживить мучившую ее память о былом. Эту внезапно пробудившуюся память больно подстегнуло еще и письмо Розы, ее рассказ о загадочной агонии Виолетты Святой Плащаницы.